Глава 31. Аля. Стояла к нему спиной. Меня разрывали рыдания, но я давила их и пыталась держать себя в руках. Мне нужно беречь малыша. Но слушать его слишком больно. Я думала, все немного утихло. Но, увидев его, я снова слетела с катушек. Как мне хотелось сказать, что я прощаю. Броситься ему на шею, умолять не уходить и никогда больше не отпускать меня. Но меня будто что-то держало. Гордость, глупость, обида, недоверие. Я не знаю, что именно. «Я все понимаю, Аль», — говорил он тихо и с надрывом у меня за спиной. «Думаешь, мне было легко?» Я упорно молчала и даже не повернула головы. Но он решил договорить то, что начал. Женька подпитывал заранее именно такое мнение, что у вас очень скоро все возобновится. Невольно дернул плечом при звуке имени блондина, разбившего нас. Я только теперь это ясно осознал. Я знал, что он вернулся. Он послал меня к черту с нашим договором, отдал ключи и документы на квартиру и сказал, что заберет тебя обратно, и что, увидев его, ты не вспомнишь обо мне. А я очень ревновал тебя к нему все время, что мы были вместе. Понимаешь, я вот такой ревнивый баран. И у меня есть причины не доверять женщинам. Однажды меня очень больно предала моя невеста. Так же, как и ты. Ну, то есть я так это видел. Ты вторая девушка, которую я хотел. Ладно, это не важно. Женька. Он все знал. И он подло использовал мою боль против меня. Он настроил меня заранее, чтобы, увидев вас вместе в той квартире, я бы... Увидел то, что он хотел показать, и повелся. «Поверь, я очень переживал весь этот месяц. Ты сама видела, что я как психопат везде ездил за тобой, во вред своей работе даже. Я сменил машину. Хотя сложно не догадаться, что за кортеж за тобой гонялся. Между нами была не точка, а огромная запятая. Вся эта недосказанность меня просто душила день за днем. Я расстался с тобой физически». Но не морально. В своей голове я продолжал быть с тобой, несмотря ни на что. Мне рвало в клочья душу это предательство, как я думал. Но я словно одержимый продолжал думать о тебе. Не было и дня, чтобы я не вспомнил. Ты же видела, что я пытался тебе написать, позвонить, но так и не решился. Да, я подло отнял у него тебя. Вынудил отступить. Но это из любви, поверь. Со мной тебя лучше, признайся. Ты меня любишь. Вон у нас даже ребенок с тобой получился. Аля, мы должны быть вместе. Мы должны все забыть и попробовать заново. Я прошу прощения у тебя за все. Давай попробуем еще раз. Хотя бы ради того, кто сейчас живет у тебя под сердцем. Если ты хоть на минуту, хоть на секунду меня любила, не отталкивай. Дай шанс все исправить. Я искуплю каждую твою слезу, пролитую по моей вине. Я готов каждый день искупать вину. Каждое слово будто удар под дых. Закусила губы до крови, чтобы не рыдать в голос. Я верю и переживаю его боль вместе с ним. Я простила. Почти. Но я не могу решиться сделать шаг навстречу. Рома, сделай же что-нибудь. Спаси нас. Тех троих. Я услышала шаги и вздрогнула, когда большие руки нежно сгребли меня в объятия и прижали к широкой груди. Меня затрясло от его близости, от его тепла и такого ставшего родным запаха. Выдохнула. Говорят, если двоим суждено быть вместе, то срабатывает правило двадцати шагов. Сделай свои десять и остановись. «Жди». Если он любит на самом деле, будет бороться и обязательно сделает свои десять шагов. В итоге вы остановитесь рядом и окажетесь вместе. Он сделал свой десятый шаг. Будто сейчас слушал мои мысли. «Аля, казнить нельзя помиловать, поставь уже запятую», — прошептал он мне на ухо, обжигая дыханием кожу и рассыпая по телу невероятные мурашки. как давно я не испытывала этого чувства, я медленно обернулась и посмотрела в его глаза. Он был готов к любому моему решению. Рома ждал ответа как приговора. Но я не собираюсь его казнить. Ставлю запятую после нельзя, ответила, утирая слезы. Я простила тебя ревнивый, недоверчивый ковбой. Роман немедленно притянул меня к себе, прижавшись губами до боли. Это был сладко-горько-соленый поцелуй, коктейль из наших страданий, крови, сочащийся из ран сердец и моих неизбежных слез. Не знаю, когда мы оторвались, наконец, друг от друга. Только никаких попробуем сначала. Давай уж мы учтем этот опыт и будем доверять друг другу. Да, ты права. «Какая ты мудрая девочка!» «Я недостоин тебя», — качал он головой, глядя на меня. Я устал стоять. В тот же момент меня, будто невесомую, подхватили руки врача и переместили на кровать. Роман сел рядом, положив на колени свою голову. «Погладь меня, пожалуйста. Я так давно об этом мечтаю», — попросил он меня, нежно обнимая и целуя мой пока еще ничем не примечательный живот. Странная просьба. Первый раз меня просят именно о таких ласках. Впрочем, я сама постоянно лезла к его волосам, а он довольно мурчал в моих руках, словно кот. Это даже лучше секса. Такое умиротворение, соединение душ. Я запустила пальцы в его волосы, вызвав еле различимые стоны. Он то хватал мои руки, покрывая поцелуями, то обратно клал их на голову, чтобы я... продолжала чесать за ушком этого огромного котика, который порядком продавил больничную одноместную кровать. Мужчина разлегся на кровати и с моих колен смотрел в глаза. Я склонилась над ним, продолжая водить руками по его лицу, волосам, губам. Соленые дорожки слез так и бежали, но теперь это были слезы счастья. Как тогда, на балу? Не думала уже, что снова испытаю эту эйфорию и снова с ним. Он ловил мои слезы своими мягкими пальцами. И вдруг тихонько начал напевать мелодию. «Очень красиво», — тихо сказала, улыбаясь. «Аля Богданова, последний романтик и глупейший из ревнивцев, еще раз предлагает вам руку и сердце. Соглашайтесь, а? Давайте уже будем, наконец, счастливыми». «Давайте!» И сама припала к губам, которые и так уже порядком болели от такого количества поцелуев. Роман поймал мою руку, на которую он уже одевал когда-то кольцо. «Ты его выкинула?» Дом валяется. Зашвырнула его куда-то в тот вечер. Не могла спокойно смотреть на это кольцо. А выкинуть рука бы не поднялась. Я найду потом. «Хочешь, я тебе еще куплю?» Все равно на роспись будет уже обручальная, чтоб все знали, что ты меченая. Не стоит. Мне то понравилось. Лучше сразу обручальное покупай. Какая же ты ревнивая задница, Роман Воронцов. Потому что ты моя. Я, кажется, уже об этом говорил. О да, много раз. Рассмеялась я. Люблю тебя. Шептал он мне на ухо, вызывая котку. А вот эти слова я слышала нечасто. Как же сладко. Умру сейчас от сладости момента, это будет прекрасная смерть. И я тебя люблю, ковбой.